Алексей Федорченко «Кино никогда не было моей мечтой». Мне всегда хотелось кино смотреть. Любить смотреть кино. Пока мне это не нравится. Я не киноман. Немного фильмов видел из классики и только каким-то случайным методом их смотрел. И сейчас мало смотрю. Для меня удивительно, когда люди смотрят сериалы и перечисляют десятки сериалов. Не понимаю, как это можно. Откуда можно взять столько времени, чтобы посмотреть сериал или два? Я видел пару сериалов, чтобы понять, что это такое. Посоветовали, посмотрел «Настоящий детектив». Там всего восемь серий, но я уже изнывал от скуки. Как смотрят десятки серий, я не понимаю. Не знаю, как можно найти на это время. Мне скучно смотреть долгую историю. Я с удовольствием смотрю фильмы, когда в жюри нахожусь. Бывает это часто и смотрю десятки фильмов, но мне этого достаточно на год, наверное. Смотрю их с удовольствием, но у меня не получается любить смотреть кино. Много фильмов из детства, на которых мы выросли, какие-то фильмы советские хорошие могу посмотреть с удовольствием. Из иностранных, наверное, «Однажды в Америке» «Форест Гамп». Советские фильмы очень нравятся и цепляют. Если я их вижу по телевизору, обязательно смотрю. «Я совершенно не оригинален. Это осенний марафон, свой среди чужих и другие». Все знают бесконечный список прекрасных советских фильмов 60-70-х годов. Кино никогда не было моей мечтой. Я им начал заниматься совершенно случайно, без особой истории, потому что в кино пришел через другую профессию. По образованию я экономист. Работал долгое время экономистом и бухгалтером на киностудии. Очень долго смотрел хорошие фильмы, потому что первым местом моей работы было творческое объединение хроникально-документальных фильмов «Надежда». Работал заместителем директора по экономике. Занимаясь своей основной профессией, был в хорошем творческом бульоне. В 1988 году образовался замечательный ежегодный международный кинофестиваль «Россия», который сконцентрировал вокруг себя очень много фильмов. В 1990 году «Надежда» была одной из лучших кинокомпаний страны и, может быть, мира, потому что наши фильмы побеждали на всех фестивалях. Это продолжалось несколько лет. В 1989-1993 годах был рассвет нашего объединения «Надежда». Я уже начал заниматься продюсерской работой, когда случилось так, что мне пришлось закончить картину, которую бросил режиссер. Никто не взялся, и я просто случайно этот фильм закончил сценарный факультет в ГИКа мне был нужен, чтобы говорить на одном языке со сценаристами и режиссерами. На каком-то совете, где я присутствовал как экономист и замдиректора Свердловской киностудии по экономике, стал говорить какие-то, с моей точки зрения, полезные вещи сценаристу. А он сказал, «Какое вы имеете право мне советовать? Вы же бухгалтер». Я решил, что мне нужно какую-то корочку, чтобы иметь право советовать. Поэтому я поступил во ВГИК на сценарный. И все-таки был фактор, который повлиял на то, что я стал заниматься кино. В конце 90-х годов Такеши Китана оказал большое влияние на всех молодых российских режиссеров. Многие из известных сегодня режиссеров свои первые фильмы сделали под впечатлением от его творчества. Также и я, первых на «Луне» снимал под влиянием Такеши Китана. И пришлось вырезать даже пару сцен, очень похожих на его фильмы. Считаю до сих пор, что это один из самых замечательных режиссёров планеты. На раннем этапе кино — это исследование. Когда в конце 90-х или начале 2000-х годов я искал что-то для запуска фильма у себя в компании, то познакомился со многими сценариями. Читал целый месяц. Мне всё не нравилось, потому что они были написаны по устоявшимся канонам. У меня было тогда ощущение какого-то сценарного кризиса. Все об этом говорили и до сих пор говорят, но всё равно продолжают писать сценарии по книжкам, американским и российским. Что-то наподобие «как написать сценарий правильно». Меня это очень раздражало и становилось скучно после прочтения первых двух страниц, потому что сразу примерно понимал, о чём фильм и как он закончится. Это очень большая беда. Мало необычных, не ни банальных, ни пошлых сценариев. Катастрофически мало потому что все стараются попасть в какую-то общую конву и пишут одинаково. Найти того, кто пишет по-другому, очень трудно. Должен быть какой-то поиск новых предложений, новых слов именно в киноязыке. Когда я взял сценарий «Первые на Луне», я понял, что это прорыв. И тогда, как продюсер, стал предлагать его режиссёрам. Все говорили, что это неправильный сценарий, и они не будут им заниматься. А мне как раз и понравилось, что он неправильный. Так и дальше мне везло со сценаристами. Это была большая работа по поиску своего автора. Александр Гоноровский, Денис Осокин – это люди, которые поломали общепринятую структуру. Я тоже стараюсь писать сценарии, отличающиеся от общепринятых канонов. Несколько сценариев мы пишем вместе с Лидией Коношовой. Она живет в Москве, я в Екатеринбурге. И по ночам мы с ней созваниваемся и работаем. Как и все предыдущие, каждый сценарий — это большая исследовательская работа. Предварительно необходимо научное описание. Поэтому мы сначала собираем библиотеку, делаем поиск по источникам и собираем всю информацию в гигантском количестве, которая достаточно для написания 10 сценариев. Потом начинаем из него высекать полезную для нас составляющую. Оставляем только самое главное и придумываем сцены. Пишем по очереди. То есть она пишет сцену, я пишу сцену, потом обмениваемся. А сейчас вообще очень удобно работать в онлайн-программе Google Docs. Мы можем одновременно работать над текстом. Это очень интересный процесс графически, когда идет борьба за слово, за предложение, битва курсорами. Очень смешно и призанятно. Я считаю себя больше документалистом, хотя делаю в основном сказки. Поэтому сбор материала – это, безусловно, захватывающе и, может быть, даже увлекательнее, чем написание сценария. Например, в основе фильма «Большие змеи уликали» героически мелодраматическая кавказская история. Мы решили написать жанровый сценарий – вестерн про любовь. Все происходит в первое и второе десятилетие 20 века. Стали изучать этот период, потом смотрели, какие люди действовали. Оказалось, что это настоящие люди. Погрузились в их документальные истории, нашли их родителей. Они очень интересные оказались. Как на машине времени, отправились в прошлое. Дошли до истории суфийских шейхов, погрузились в Кавказскую войну и пришли к возникновению язычества. Оказалось там замечательное кавказское язычество. Мы ушли совсем в глубину веков. Тогда я говорю, все, давай начинать. Начали оттуда писать, с язычества. Шли в обратном порядке к концу 19 века. И когда мы дошли до 20 века, откуда должна была начаться история, кино закончилось. То, что мы придумали начале, вообще даже краем не зацепилось. Вот так бывает. Есть огромное количество информации, которая не используется режиссерами и сценаристами. А все это существует. Фактура, эти люди удивительные, их истории. Только копни можно по этой теме еще пять сценариев написать. Я не преувеличиваю. На раннем этапе кино — это исследование. Очень интересная и захватывающая. Чтобы найти героев фильма «Ангелы революции», пришлось посмотреть и изучить биографии 400 российских художников-авангардистов. Это, наверное, самое увлекательное для меня в кинопроизводстве. Склейка — прекрасная и страшная вещь. Съемки — более жесткий процесс, потому что задействовано очень много людей. Все они должны знать, что нужно делать. Мы всегда готовы к съемкам. Есть раскадровка, но повлиять на процесс может что угодно, и отклонения могут быть серьезные. Какой-то предмет, который появится на площадке, может полностью изменить сцену, и она будет раскручиваться вокруг этого артефакта. Или увидели второстепенного актера из массовки, про которого вдруг мы поняли, что это лицо из другого мира, и его нужно показать в первую очередь. Или какая-то чудесная погода, или наоборот, плохая погода. Очень много вводных, которые могут поменять сцену, и нужно быть готовым. Если не знаешь, как снимать, то снимай по раскадровкам. Они обязательно должны быть. Интересная история была на «Небесных жёнах луговых мари». Предыстория. Когда мы приехали в Йошкар-Алу, группа встретилась с Верховным картом, жрецом традиционной религии марийцев, и он нас благословлял на работу. Это обязательный процесс, потому что мы снимали сакральное кино и карты – действующие лица этого фильма. Мы должны были получить разрешение не только губернатора, но и верховного карта. Он прочитал какую-то молитву красивую и рассказал, что нам будут сейчас все помогать – и солнце, и травы, и ласточки. И нам действительно все помогали, вся природа. Когда меня спрашивали, на какой день ставить съемки сцены, в которой нужен дождь, я говорил, что через три дня будет утром дождь, тогда и снимем. А вечером солнце. Так и было. Всегда. И мы как-то не задумывались. Все принимали это так, как есть. Запланирована была сцена, где две свадьбы встречаются на дороге. Никто не хочет уступить другому дорогу и начинают друг друга убивать. Мы уже подготовили всю съемку. Она сложная, много народу, свадьба, транспорт. Вдруг начинается дождь. И то место, которое мы выбрали, скат, превращается в каток. То есть трактора просто сползали по грязи. Пришлось отменить съёмку. Дождя не должно было быть. Я перенёс, он опять начался. Тогда я вообще не стал снимать эту сцену, потому что всё говорило, что её не должно быть. Все остальные сцены снимались как по маслу. В той молитве было сказано, что нам ласточки должны помогать, а ласточек почему-то вообще не было. Я думал, ну не мог же он просто так сказать, ради красного словца. Конечно, потом забыл про это. Съемки закончили в ноябре, а монтировать заканчивал в апреле. Переставлял эти новеллы бесконечно, сороковой вариант фильма. Вдруг в окошко влетает ласточка. И тогда я остановил монтаж на этом моменте. Хотя можно было еще поработать. Монтировать картину очень интересно. Можно это делать бесконечно. От смены склеек меняется кино. Сидишь и творишь один на один с материалом. Нет огромной группы, только ты и кино. И от любого твоего шага все меняется. Склейка — это прекрасная и страшная вещь. Потому что меняются судьбы людей, меняются судьбы народов. Ты сидишь и вершишь, как Демиург, судьбы людей. Я ищу человека который будет не играть, а жить в ситуации. Самое главное, чего нельзя делать с актером, профессиональный он или непрофессиональный, это позволять ему играть. Надо добиваться, чтобы он был самим собой. Это может быть памфлет, гротеск, что угодно. Его поведение может быть разным на площадке, но оно должно быть правдиво. Актер не должен врать, как и все на съемочной площадке. Ложь — это самое страшное, она разрушает кино сразу. Если актёр наигрывает, надо сразу вырезать или как-то бороться с этим на монтаже. Потому что добиться от актёра не играть иногда бывает очень сложно. И не актёра заставить не играть тоже сложно. Но это важно. У актёров бывают хорошие заготовки, но иногда приходится их ломать. На «Небесных жёнах» Актёр получал кроме текста на русском языке ещё расшифровку на марийском языке и диск «Как это звучит». Фильм же на марийском языке. Актёр просто заучивал эти фразы музыкально, а на площадке приходилось иногда текст менять. Для актёров это, конечно, была пытка, потому что они заучивали эти фразы на марийском языке и существовали в них. А мы давали новый текст на площадке. Очень сложно было их перестроить. Я на роль сразу ищу похожего актёра, который не играть будет этого человека, а жить в ситуации. Стараюсь найти типажных актёров, которые очень похожи на героев. И поэтому особо вытаскивать ничего не приходится. Они такие, какие есть. Стараюсь не издеваться над актёрами, не вводить их в какое-то состояние специально. Даже на съёмках «Войны Анны» не было, чтобы мы на девочку психологически давили. Единственная проблема в этом фильме – это то, что время – тоже персонаж. Нам нужно было за достаточно короткий метраж, 70 минут, показать месяц ожидания. Поэтому иногда Марта Козлова просто долго сидела в камине с заданием не выдавать себя, чтобы её не услышали, чтобы было всё тихо. Оператор Алишер Хамихаджаев снимал её. Это могло длиться часами. Вот она сидит тихонько, Алишер рядом с камерой. Потом Марта, наконец перестаёт видеть оператора, затем начинает уставать. Ей приходилось сидеть долго, чтобы было видно по взгляду. На второй-третий час мы ловили какое-то движение глаз, выражение или движение руки, которое нам было нужно. Режиссёр оплодотворяет кино. Кинопроизводство — это коллективное творчество, и обязательно должны быть и художник, и сценарист, и оператор, и второй режиссёр. Съемочная группа — это люди, без которых кино не получится. Режиссер оплодотворяет кино. Сам процесс. Он может ничем не заниматься, но собрать группу, которой он доверяет, и просто находиться рядом. Даже может совсем не вмешиваться в процесс. Но без него ничего не получится. Сам факт его присутствия работает. Это какая-то мистика, но это так. Режиссер должен быть любопытным. Нужно уметь и находить необычный ракурс события — сцену. Например, в «Ангелах революции» две самые заштампованные темы советского, а может быть и мирового кинематографа. Революция и северные народы. Из фильма в фильм переходят одни и те же кадры с очень простым решением. Транспарант вся власть советам, матросы, солдаты и рабочие идут с ружьями со штыками по улице и летит какая-нибудь газета. Можно найти сотни фильмов с этими кадрами. Можно даже монтажное кино такое сделать. А материал удивительный, огромный. И его хватит на десятки фильмов, которые не повторяли бы ни фактуру, ни события, ни героев. Но надо любить этим заниматься. Надо любить искать. Любить копаться в этом. Сейчас такие огромные возможности для исследования, благодаря интернету, что глупо заниматься банальностями и штампами. Хочется со штампами бороться. «Мирила» — только своё состояние и ощущение мира. Ощущение режиссёра, художника, оператора. На площадке три художника – оператор, художник и режиссёр. Если берёшь людей, которые с тобой работают в одном сердцебиении, то правда становится более правдивой, усиливается, потому что не один человек борется за неё, а три человека. И это очень важно – найти соратников. А куда поставить яблоко – это уже десятый вопрос. Режиссёр должен уметь ждать, потому что кино, извините, задницей снимается. Надо ждать погоду, осветителей, грим, всегда быть спокойным и понимать, что половину времени сидишь и ждёшь. Это очень заметно. Недавно ко мне приходили студенты известного учебного кинозаведения, несколько человек. Я их допускал на площадку. И некоторые попадали на период ожидания. Они не могли понять, пришли смотреть, как кино снимается, а режиссёр сидит на стуле и ничем не занимается. На площадке ничего не происходит. Это, конечно, было для них очень мощным испытанием. Я видел, как люди из-за этого уходили из профессии. Полчаса посидит, встанет и уйдет, и больше не возвращается. А меж тем режиссер, даже если просто сидит, всегда все контролирует. Он знает, что происходит. Нужно уметь принимать неожиданные решения, потому что на площадке меняется все очень быстро. Иногда нужно придумать, немножко отойдя от плана, сделать интереснее и сэкономить много денег. Кино все-таки производство, и можно решить сцену какими-то простыми методами, не привлекая массу народа и много затрат, что очень важно. И мне очень нравится, когда удается решить сцену очень просто.